Я пристально вглядывался в снимок. На нем был чисто выбритый мужчина, лет двадцати с коротко остриженными черными волосами, худощавый, с маленькими коричневыми глазками. Глаза выдавали его. Да, несомненно, это был мой бородач.